лишённой разочарования и печали. Конечно, он мог понять точку зрения военных. «Доктор Кросс, вам платит за создание ракет», с неприятным нажимом произнёс генерал Поттер, «а не космических кораблей. Чем вы занимаетесь в свободное время – ваше личное дело. Но прошу не загружать вычислительный центр программами для вашего хобби». Крупных неприятностей, разумеется, быть не могло. Доктор Кросс им был слишком нужен. Но сам он не был уверен, что так уж хочет остаться.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 и читал об этом в фантастических журналах. Вы имеете в виду некое подобие короткого замыкания в надпространстве? Старая штука, еще до-эйнштейновская. Немало удивления вызвал это Надхааре. Мы не полагали, что вы достигли таких вершин в своих знаниях. Но сейчас не время обсуждать теорию. Это нуль-транспортация через надпространство. В данном случае через тридцать седьмое измерение. Мы попадем на вашу планету? О нет, вы бы не смогли на ней жить».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 Об этом только и мечтать. Спасибо за приятную информацию, а теперь возвращайся домой и не забудь прихватить с собой свой мост». Трудно описать, какую реакцию вызвало на Тхааре такое заявление. Мозг верховного ученого, плавающий в питательном растворе, даже слегка пожелтел по краям, чего не случалось со времен хантильского вторжения. Пятнадцать психологов получили нервное потрясение. Главный компьютер в институте космофизики стал делить все на ноль и быстро перегорел.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 бил распечатал вторую бутылку виски и с открывшейся ему новой перспективой опять посмотрел в туннель. Теперь в нем зажгли звезды, и он был воистину великолепен. Билл гордился собой и своим воображением. Не каждый способен на такие галлюцинации. «Билл!» – в последнем отчаянном усилии взмолился разум Тхаара. «Но ведь не все же люди такие, как ты!» Билл обдумал этот философский вопрос весьма тщательно. Правда, насколько позволило тепловое розовое сияние –